Несмотря на позднее время, в городской канцелярии был переполох. Новости о том, что их посетит сама премьер-министр Харвуса, сполошили всех. Кюгель находился в своем кабинете и занимался сокрытием информации по нежити, избежавшему из Академии Бесу. Нечего мориган Сен-Пьер совать нос дела чужого королевства. «Кюгель!» – заглянул в кабинет коллега. «Всех вызвали на планерку, поторопись». «Понял!» отозвался из под стола следователь спрятав последний из листов касавшихся и других странных дел столицы он поставил на тайник магическую печать скрытности и вроде как успокоился теперь все что может найти премьер лишь общую информацию и слухи подумаешь загулял нежить в городе и сбежал без так их никто и не видел может прибил кто а может сами подохли кюгель накинул темно синий китель головной убор в виде панамы Посмотрелся в зеркало. Внешний вид его вполне устраивал. Все точно по уставу. Выпив очередное зелье бодрости и почувствовав отвращение к мятному привкусу, он вышел из кабинета. В зале совещаний собрались все. Присутствовали не только офицеры, но и младшие помощники. Уборщицы тех собрали. «Тесновато сегодня», высказался Кюгель, присев рядом с товарищами. «И не говори, даже душно», оттопырил офицер пальцем воротник. Время десять вечера. Возмущался на другой, но при этом тихо. Неужели нельзя прийти утром? Харвус делает, что вздумается. Дариус прогнулся. Им крутят, как деревенской девкой. Поддержал коллега. Ох, Мега, за такие речи нас сдернут. Прищурил один глаз усатый полковник. И пусть. Ванштейна на них нет. выжили такого мужика? В зал совещаний прошел генерал. Хмурый взгляд, тяжелая походка. Его внешний вид был идеален. Выглаженные брюки, наполированная кокарда на панаме и ботинки, начищенные до зеркального блеска. «Состав! Смирно!» выкрикнул полковник, стоявший в ожидании начальству огромной карты города. Все поднялись со своих мест, выпрямили спины. «Господин генерал, личный состав отдела городской канцелярии построен!» «Вольно!» устало произнес начальник. «Вольно!» продублировал команду полковник. Все расслабились, а генерал, заведя морщинистые ладони за спину, повернулся к служебному персоналу. Присаживайтесь. Все уселись на свои места, и он продолжил. Как вы уже информированы, к нам направляется Морриган Сен-Пьер. Кто не в курсе, это премьер-министр Харвуса. Выдан приказ оказать содействие в любых вопросах. Но не забывайте о том, какому королевству вы служите. Зал скорым шагом вошел один из личных воинов генерала. и что-то сообщил ему едва слышным голосом. Старик посуровел еще сильнее, как в дверном проеме показалась высокая брюнетка валом доспехи. Она была подобна майской грозе, и страшна, и прекрасна. Прекрасна в своей красе, в своем великолепном теле, во взгляде своих глаз. Но каждый присутствующий почувствовал давление невероятной ауры ранга герой. Специально мориган давила, или была на эмоциях после переговоров с Дариусом, но отголоски ее гнева были ощутимы всеми. «Приветствую всех!» – прозвучал ее холодный голос. Большинство присутствующих не знали, что ответить в такой ситуации, но двое из них подорвались со стульев и, прижав ладони к сердцу, припали на одно колено. «Служу Харусу! Служу премьер-министру!» «Мигар!» – удивился Кюгель сказанному. «Что несет его товарищ? Ударился головой, что ли?» Но Мегар взглядом полным восхищения бурил фигуру мориган как и второй офицер. Данное действие вызвало шок. «Предатели в тылу?» «Доложить обстановку!» Сен-Пьер совсем не волновала реакция отдела, она лишь действовала по заранее продуманному плану. Двое из ее агентов раскрылись, но трое еще среди состава. Сделано это было не просто так. Высшее руководство канцелярии, в особенности генерал, стоявший сейчас и сжимавший от гнева челюсти, практически раскусили этих двоих. Так что использовать мигара и его напарника дальше приведет лишь к их потере. Теперь же их заберут из Нефердорса и отправят другие королевства под новой личиной – торговцев или авантюристов. Вторая причина раскрытия пешек была проста. Весь персонал канцелярии Нефердорса ощутил себя под колпаком. И теперь вытаскивать информацию будет куда проще. Ведь никто не знает, как глубоко могли залезть щупальца предателей. Конечно, приехала бы делегация Харваса в одиночку, вряд ли бы им вообще открыли двери канцелярии. Но вместе с Морриган зал прошел и один из капитанов Святого Ордена Паладинов. Кюгель, как и многие другие офицеры, почувствовал, будто Дамоков меч повис над их головами. Агрессивная нежить, сбежавший бес, а также недавний демонический ритуал в особняке Ванштейнов, все это может потащить за собой куда более личные дела королевства. А уж псы церкви поистине были гораздо на выдумке и нужные им выводы о причастности к предательству человечества и прочим несуразицам. И ведь не поспоришь с такой-то военной силой. Вот где действительно божественная несправедливость. В этом плане Харвус, конечно, поступил более мудро, создав союз с ними, в частности с Орденом, идущих истинным путем. «Госпожа премьер-министр!» — поднялся Мегар с колена и выпрямился. «Я подготовил полный доклад о недавних происшествиях в столице. Говори, вкратце!» — стояла мориган у карты, сделав вид, что совсем не слышит возмущения генерала и старших офицеров. «Я хочу знать, правда ли в столице объявилась высшая нежить, и кто за этим стоит». Она поправила волосы и взглянула на начальника штаба. «Все ради спокойствия человечества. Вы согласны, генерал?» «Остановите это безумие, премьер-министр!» Играл шалваками старый генерал, принявший данные разглагольствования героини как унижение. «Неужели в преддверии королевского турнира вы решили развязать войну?» Его взгляд был суров, а между густых бровей сформировалась не одна линия глубоких морщин. «Генерал Арлан, я лишь забочусь о безопасности турнира. Сами понимаете, сколько прибудет гостей, в том числе и жителей Харвуса, которых я клялась защищать». мориган говорила спокойно, без колкостей, и ее доводы не были беспочвенные. «Генерал, вы пытаетесь препятствовать следствию?» Вмешался командир одного из отрядов паладинов. Его взгляд молочных глаз, как отличительный признак борцов тьмой, был неестественным. даже пугающим, а беспокоенное лицо вызывало лишь большую настороженность. «Личный состав канцелярии, разойтись», – скомандовал генерал, невзирая на указание наместника предоставить содействие премьеру. «Здесь хватит и этих двоих», – едва не плюнул он, указав на раскрывшихся шпионов. мориган не стала препятствовать уходу персонала, но не забыла упомянуть. «Попрошу далеко не расходиться, мы допросим каждого поочередно, «Не хочется приходить к вам в дом за показаниями». Состав поднялся со своих мест, и через задние двери они принялись покидать кабинет. Генерал прошел мимо мориган совсем немного зацепив ее плечом, лишь одеждой. Но конфликта не последовало. «Докладывай!» – отдала команду довольный Сен-Пьер своим шестеркам и щелкнула пальцами, создав тем самым звуковой барьер. Теперь можно было не бояться быть услышанными. И Мегар с коллегой рассказали все. О том, как нежить встретили на заднем дворе таверны, о двух авантюристах гильдии Красный Паук, не сумевших сразить ее. А после скелет и вовсе сбежал от патруля охраны, использовав магию адепта. Последствия поиски не привели к успеху. А после нападения зверо-людей и вовсе сошли на нет. Также агент не забыл упомянуть и о сбежавшем бесе. Отродье улизнуло прямо из магической академии. Хорошо, что не было жертв ни среди студентов, ни среди жителей. Хотя насчет вторых, была странная информация о том, что без пробился через второй уровень, через врата как раз при нападении клана Тяжелой Лапы, и убил двух стражников. Местонахождение демонического отродья также неизвестно, но большинство офицеров канцелярии были уверены в его кончине. Наверняка без забился в какую-то канаву, там и помер. Иначе этот безмозглый нишей... Уже бы раскрыл себя. Только вот проверять сточные ямы и помойные канавы никто не хотел. мориган слушала довольно внимательно. Пусть нежить и бесы не представляли какой-то угрозы, но важна была первопричина. Откуда взялся рыцарь смерти? Просто так они не появляются в центре столицы. Она пришла к тому же выводу, что и Кюгель. Где-то скрывается некромант. Но какова его цель? И почему раскрыл себя таким странным способом? Некроманты были опасны, а создавший такую сильную нежить точно стоил особого внимания. «Капитан, что думаете?» — обратилась мориган к паладину. «Нужно прочесать все уровни на поиск запретной магии смерти. Не найдем некроманта, последствия могут быть непредсказуемы». «Госпожа премьер-министр», — взял слово мигар — «не дело ли это рук Дариуса?» Морриган посуровела. «Хоть у него руки и по локоть в крови...» Но связываться с магией смерти – последнее, что сделает Дариус. Грани есть всему, и даже у его деяний. Героиня, если с некромантом решено, то что с низшим демоном?» Задал вопрос капитан Паладинов. Пусть он относился к церкви, но при этом уважал мнение мориган сен пьер одно из трех героев Харвуса. Премьер-министр стоял в задумчивости, покусывая ноготь указательного пальца. Мужчины с жадностью в глазах уставились на сие зрелище, всеми силами пытаясь не показывать похотливого взгляда, иначе Морриган выкрутит яйца. Она жесткая баба, хоть на лицо и куколка. Придумала. Все тут же отвели взгляд от ее рта, в том числе и Паладин. Что поделать, он тоже мужчина. Поделитесь? Залебезил мигар Нет, эта информация теперь чрезвычайно секретна. Она взглянула на Паладина. «Капитан, устройте встречу с советником Иларионом. Сообщите ему, это срочно». «Понял», – кивнул тот серьезно и тотчас отправился выполнять указание пройдя сквозь установленный звуковой барьер. «Госпожа, а мне что делать?» «Мегар тоже хотел выслужиться. Будь со мной рядом, этого достаточно». Агент сглотнул. Конечно, понимая, что героиня не имела в виду любовь навеки и прочее, Ну, черт возьми, как же это приятно прозвучало.